Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирать с вак Среди масса кукловодов и марионеток, предпочитаю, оставаться человеком. Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирать с вак Среди масса кукловодов и марионеток, предпочитаю, оставаться человеком. Тут и там шум и гамм, срам Нас запомнят поколение мудут хлам Где бабы по рукам, лет и так через десяток Будет стыдно быть рожденным в восьмидесятых Быть молодым в двухтысячных, это как штамп в паспорт Наши кумиры, наркоманы, а не бандбастер Что бегают не по полям, а по плантациям Ты либо белая ворона Ибо часть массы Наши чувства зачастую просто масса. Переждав зеленый, выжму газ на красный Чтобы замеченным быть, плевав на опасность Нужно переть в лоб против тех, кто опас нас И может этот миг будет коротким, но дойдя до пика я останусь самородком. Это твоя жизнь, расставляй приоритеты, но при этом оставайся человеком. Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирать свою клятву. Среди масок кукловодов и марионеток предпочитаю оставаться человеком. Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирать свою клятву. Среди масок Кукловодов и марионеток предпочитаю оставаться человеком. Я ненавижу большую часть того, что вижу, и мне обидно за себя, страну и ближних, за поколения, поставленные на колени, за то, что миллионы лишь плывут по течению. Остановись, великий народ Куда тебя несет весь этот прогнивший сброд Ламурных телок, наркоманов, быдло и задротов И все такие разные, но все урод. Трудно быть собой в нашей раше Трудно быть человеком в этой бездушной каше Круто быть отморозком модно Быть вечно пьяным И если ты не такой, то ты как минимум странный Стыдно за кумиров, что поголовно торчат Делают деньги, но калечат жизни ребят Время быть собой Бою думать, включая разум, быть человеком, или слепо идти за стадом. Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирает свак ряда. Среди масса кукловодов и марионетов, предпочитаю, оставаться человеком. Время заставляет расставлять приоритеты, в итоге каждый сам выбирает свак ряда. Среди масса кукловодов и марионетах, предпочитаю, оставаться человеком.